Королевский общественный банк На следующий день позвонили из банка. «Это Джон Кроули. Помнишь меня? Менеджер по персоналу из Королевского общественного банка. Не мог бы ты приехать к нам?» «Приехать?» — ответил полуодетый Алекс. Он уже опаздывал в школу. «Сегодня днём. Мы нашли некоторые бумаги твоего дяди Нужно поговорить с тобой насчёт твоего положения». Ему показалось или в голосе послышалось едва заметная угроза? «Во сколько?» — спросил Алекс. «В половине пятого сможешь? Мы находимся на Ливерпуль-стрит. Можем прислать такси?» «Смогу», — сказал Алекс. «Приеду на метро». Он повесил трубку. «Кто это?» — спросила Джек из кухни. Она готовила завтрак на двоих, хотя вопрос, долго ли она еще сможет оставаться с Алексом, становился все более острым. Зарплату она не получила... И еду и коммунальные услуги ей теперь придётся оплачивать из своих денег. Хуже того, у неё скоро и виза закончится, и ей вообще нельзя будет находиться в стране. Из банка звонили. Алекс вошёл в кухню, одетый в запасный комплект школьной формы. Он не стал рассказывать ей о том, что произошло в пункте утилизации. Собственно, даже об опустевшем кабинете не рассказал. У Джека без этого хватало проблем. Поеду туда сегодня днём. «Хочешь, я поеду с тобой?» Нет, все будет нормально. Он вышел из метро на станции Ливерпуль-стрит в 4 часа 15 минут, все еще одетый в школьную форму. Темно-синий пиджак, серые брюки, полосатый галстук. Банк оказалось найти довольно просто. Королевский общественный банк целиком занимал высокое, старинного вида здание с юнионджеком, развивавшимся на ветру на уровне примерно 15-го этажа. Рядом с главной дверью висела бронзовая табличка, а на тротуар перед входом была направлена камера наблюдения, которая медленно поворачивалась из стороны в сторону. Алекс остановился перед дверью. На какое-то мгновение он задумался, не совершит ли большую ошибку, зайдя внутрь. Если банк несет какую-то ответственность за смерть Яна Райдера, может быть, они позвали его сюда, чтобы легче было убрать его самого? Нет. Банк его не убьет. У него даже счета здесь нет. Он смело вошёл внутрь. В кабинете на 17 этаже изображение на охранном мониторе моргнуло и переключилось с уличной камеры номер один на камеры номер два и номер три в холле. Алекс ушёл с яркого света снаружи в холодный полумрак здания. Человек, сидевший за столом, протянул руку и нажал кнопку. Камера увеличивала изображение до тех пор, пока лицо Алекса не заполнило весь экран. «Значит, он пришел», — пробормотал президент банка. «Этот мальчик?» — спросила женщина средних лет. У нее была странная голова, похожая по форме на картофелину, а черные волосы выглядели так, словно их стригли тупыми ножницами, предварительно надев на голову горшок. Глаза тоже были почти черными. Одета она была в строгий серый костюм, а во рту держала метный леденец. «Ты точно уверен, алан Добавила она. алан бланд кивнул. «О, да. Совершенно уверен. Ты знаешь, что делать?» Последний вопрос был обращен к водителю. Тот неловко стоял рядом, слегка согнувшись. Его лицо было белым, как мел. В таком состоянии он пребывал с тех пор, как попытался остановить Алекса на пустыре. «Да, сэр!» — сказал он. «Тогда приступай». — сказал бланд не сводя глаз с экраном. Алекс сообщил администратору, что у него назначена встреча с Джоном Кроули и сел на кожаный диван. «Интересно, почему здесь так мало посетителей?» Холл был широким и просторным, с коричневым мраморным полом. В стороне от стола администратора располагалось три лифта, а прямо над ними целый ряд часов, показывавших время во всех больших городах мира — Но этот холл мог находиться где угодно. В госпитале, в концертном зале, даже на круизном лайнере. Он был совершенно безликим. Один из лифтов подал сигнал и открылся. Из него вышел Кроули, в том же самом костюме, но с другим галстуком. «Прости, что заставил тебя ждать, Алекс», — сказал он. «Ты пришел прямо из школы?» Алекс поднялся, но ничего не сказал. Школьная форма и так была достаточным ответом. «Пойдем в мой кабинет». — сказал Кроули и показал жестом. — Сюда, в лифт. Алекс не заметил четвертой камеры в лифте, скрытой за двусторонним зеркалом, встроенным в дальнюю стену. Не видел он и тепловизора рядом с камерой. Но в эту самую секунду машина посмотрела на него и сквозь него, превратив его в пульсирующую массу разных цветов. Однако ни один из них не соответствовал цвету холодной стали спрятанного пистолета или ножа. Машина передала информацию на компьютер, который тут же её оценил и отправил собственный сигнал обратно в цепи, контролирующий лифт. «Всё хорошо. Он не вооружен. Поднимаемся на пятнадцатый этаж». Всё это произошло быстрее, чем Алекс успел моргнуть. «Ну вот мы и приехали». краули улыбнулся и вывел Алекса в длинный коридор с деревянным без ковра, полом и современным освещением. Возле каждой из длинного ряда дверей висели картины в рамах, яркие, абстрактные. «Мой кабинет вон там», — Кроули показал дорогу. Они прошли мимо трёх дверей, и тут Алекс остановился. На каждой двери висела табличка с именем, и Алекс узнал это имя. «1504. Ян райдер Белые буквы на чёрном пластике». Кроули печально кивнул. «Да. И здесь работал твой дядя. Его будет нам не хватать. Можно мне зайти туда?» — спросил Алекс. Кроули удивился. — Зачем тебе туда? — Мне интересно посмотреть, где он работал. — Прости, — он вздохнул Кроули. — Дверь заперта, а ключа у меня нет. Может быть, в другой раз. Он сделал еще один жест. Его руки мелькали, словно у фокусника, который вот-вот достанет из воздуха в — Мой кабинет рядом. Вот он. Они вошли в кабинет 1505. Большую квадратную комнату с тремя окнами, выходившими на вокзал — Снаружи ветер трепал что-то красно-синее, и Алекс тут же вспомнил флаги флаге, который увидел с улицы. Флагшток располагался прямо рядом с кабинетом Кроули. Внутри стоял рабочий стол с креслом, пара диванов, в углу холодильник, на стене пара репродукций. Скучный менеджерский офис. Идеально для скучного менеджера. — Пожалуйста, Алекс, присядь, — сказал Кроули и прошёл к холодильнику. — Хочешь пить? «У вас есть Кока-Кола?» «Да». Кроли открыл банку и наполнил стакан. Потом протянул его Алексу. «Со льдом?» «Нет, спасибо». Алекс сделал глоток. «Это не Кока-Кола. И даже не пепси». Он сразу узнал слишком сладкий, почти приторный запах дешёвого аналога колы из супермаркета. И пожалел, что не попросил воды. «Так о чём вы со мной хотели поговорить?» «О завещании твоего дяди». Зазвонил телефон, и, сделав очередной размашистый жест, очевидно, означающий «извини», Кроули ответил. Сказав пару коротких фраз, он положил трубку. «Мне очень жаль, Алекс, но меня снова зовут Вниз. Ты не возражаешь?» «Идите!» Алекс устроился поудобнее на диване. «Вернусь минут через пять». В последний раз кивнув в знак изменения, Кроули ушёл. Алекс выждал несколько секунд, потом вылил колу в горшок с каким-то деревцем и встал. Он прошёл к двери и вернулся в коридор. В дальнем конце появилась и тут же исчезла за дверью женщина с кипой бумаг в руках. Кроули нигде не было видно. Алекс быстро прошёл к двери кабинета 1504 и дёрнул ручку. Но Кроули сказал правду, дверь оказалась заперта. Алекс вернулся в кабинет Кроули. Он отдал бы что угодно за возможность провести несколько минут в одиночестве в кабинете Яна Райдера. Кто-то считал, что работа покойного настолько важна, что ему о ней знать не стоит. Они даже пробрались в его дом и вынесли всё, что нашли в кабинете. Может быть, соседний кабинет объяснит, в чём дело? Во что ввязался Ян Райдер? Не из-за этого ли его убили? Флаг снова затрепетал на ветру, и, увидев его, Алекс подошёл к окну. Флагшток торчал из стены ровно посередине между кабинетами 1504 и 1505. Если ему удастся до него добраться, он сможет запрыгнуть на карниз, который идёт вдоль окна кабинета 1504. Да, он, конечно, находится на пятнадцатом этаже. Если он прыгнет и промахнётся, то падать где-то метров семьдесят — дурацкая идея. Не стоит даже и думать. Алекс открыл окно и вылез на карниз. Лучше не думать, да. Он сразу это сделает. В конце концов, если бы он делал это на первом этаже или на детской площадке, задача была бы очень простой — Лишь отвесная кирпичная стена, которая тянулась вниз до мостовой, машины и автобусы, которые ползли далеко-далеко внизу, словно игрушечные, и порывы ветра, бьющие прямо в лицо, делали всё намного страшнее. Не думай об этом. Просто делай. Алекс присел на карнизе за окном кабинета Кроули. Руки он завел за спину, держась за подоконник. Он сделал глубокий вдох и прыгнул. И прыгнул. Камера, висевшая на офисном здании через дорогу, поймала в объектив Алекса, летящего по воздуху. Двумя этажами выше Аллен Блант по-прежнему не отрывал взгляда от экрана. Он усмехнулся, но юмора в этом смешке не было. «Говорил же тебе», — сказал он. «Мальчик просто потрясающий». «У него не все дома», — возразила женщина. «Ну, может быть, нам именно такой и нужен». «Ты что, будешь просто сидеть и смотреть, как он погибнет?» «Я буду сидеть и надеяться, что он выживет». Алекс не рассчитал прыжок. Он на сантиметр не дотянулся до флагштока и упал бы, если бы не успел схватиться за сам юнион джек Он висел, дрогая ногами в воздухе. Медленно, прилагая огромные усилия, он подтянулся, хватаясь пальцами за ткань. Невероятным образом ему удалось забраться на флагшток. Вниз он по-прежнему не смотрел. Лишь надеялся, что никому из прохожих не придёт в голову посмотреть вверх. Потом всё пошло легче. Он присел, оттолкнулся от флагштока и прыгнул на карниз кабинета Яна Рейдера. Нужно быть осторожным. Слишком сильно возьмёшь влево, врежешься в стену здания, слишком сильно вправо упадёшь. Но он приземлился идеально, схватившись за карниз обеими руками, а потом подтянулся и прижался лбом к стеклу. Только после этого он задумался. А что, если окно закрыто? если так придётся вернуться тем же путём. Но оно не было закрыто. Алекс раздвинул створки окна и спрыгнул на пол кабинета, оказавшегося практически точной копией первого. Такая же мебель, такой же говёр, даже похожий узор на стенах. Он прошёл к столу и сел за него. Первое, что он увидел, — свою фотографию, сделанную прошлым летом на Карибском острове Гваделупа, куда он ездил заниматься подводным плаванием. В уголке рамки виднелась ещё одна фотография, поменьше. На ней Алексу было лет пять или шесть. Фотографии его удивили. Он никогда не считал дядю сентиментальным человеком. Алекс посмотрел на часы. Прошло три минуты с тех пор, как Краули ушёл из кабинета, а вернуться он должен через пять. Если он хочет что-нибудь здесь найти, то искать надо быстро. Он наугад открыл ящик стола. В нём лежало пять или шесть толстых папок. Алекс достал их и открыл, и сразу понял, что с банковским делом они не связаны никак. Первая папка. «Нервно-паралитические яды. Новые методы сокрытия и распространения». Алекс отложил её в сторону и посмотрел на вторую. «Заказные убийства. Четыре случая для изучения». Ещё более озадаченный он быстро проглядел остальные папки. «Контртерроризм», «Торговля ураном в Европе», «Методы допроса». На последней папке была простая надпись «Громоотвод». Алекс уже собирался прочитать её, но тут дверь вдруг открылась, и вошли двое. Кроули и водитель с пустыря. Алекс сразу понял, что пытаться объяснить, что он здесь делает, не стоит. Он сидел со столом, держа в руках папку под названием «Громотвод». Но ещё он понял, что те двое нисколько не удивились, обнаружив его здесь. Судя по тому, как уверенно они вошли в кабинет, они ожидали его найти. «Это не банк», — сказал Алекс. «Кто вы? Мой дядя на вас работал?» «Вы его убили?» «Столько вопросов», — пробормотал Кроули. «Но, боюсь, у нас нет разрешения на них отвечать». Его сопровождающий поднял руку, и Алекс увидел в ней пистолет. Он встал из-за стола, выставив перед собой папку, словно в попытке защититься. «Нет!» — начал он. Водитель нажал на курок. Грохота не последовало из пистолета. Что-то вылетело, ударив Алекса в самое сердце. Его рука разжалась, и папка упала на пол». Ноги подкосились, комната закружилась перед глазами, затем всё стемнело.